Граф Генри Уизлабли был раздавлен. Ненависть на его лице сменилась испугом. Он забормотал жалким голосом. «Да, конечно, нам лучше поговорить наедине. Я погорячился, но, надеюсь, вы меня поймете. Пройдемте в библиотеку, там нам никто не помешает». Доктор и граф скрылись за дверями библиотеки. «Даже не знаю, как мне благодарить белую мышь», — шепнул Мэттьюс Мак. «Кстати, я боюсь, что граф снова набросится на доктора с кулаками. Может быть, нам тоже войти?» «Лучше подождем здесь», — ответил я. «Мне кажется, на этот раз граф Уизлобли проиграл по всем статьям. К тому же он не посмеет пустить в ход кулаки при полицейском». Когда доктор с графом переступили порог библиотеки, часы пробили семь раз. Вышли они в восемь. Граф Уизлобли был очень бледен, но держал себя в руках. Он подошел к полицейскому и сказал... «Сержант, произошла ошибка. Я прошу извинить меня. Сожалею, что поднял вас с постели в столь ранний час. Я забираю назад свой иск против господина Дулитла». Мы опять спустились, прошли по усланной коврами лестницы и зашагали к воротам усадьбы. У ворот сержант взял под козырек и пошел в падлеби. Когда сержант отошел подальше и не мог нас слышать, Мэтьюс нетерпеливо спросил. «Господин доктор, как же вы объяснили графу загадку с запонкой и цилиндром?» «Я ничего ему не объяснял», — ответил Джун Дулитл. «Я только сказал, что завещание у меня, и что я могу доказать, что он сам поджег дворец. Все остальное время граф умолял пощадить его и не вмешивать в дело полицию. Теперь он соберет чемоданы и уедет в Австралию». «А почему в Австралию?» — удивился я. «Ему теперь придется самому зарабатывать на жизнь», — сказал доктор. По завещанию все состояние старого графа Дорнтона пойдет на благотворительные цели. Когда история пожара и завещания стала известна зверям из зоопарка доктора Дулитла, их ликованию не было конца. Само собой тут же предложили устроить праздник, и устроили даже не на день, не на два, а на всю неделю. Потом звери признавались мне, что никогда прежде у них не было таких веселых праздников, хотя в зоопарке доктора Дулитла жилось им весело, и они развлекались вовсю. На праздник пригласили всех-всех зверей из округи, сад и зоопарк украсили разноцветными лентами, а ночью на деревьях зажгли фонарики. Везде расставили столы с питьем и едой, чтобы, гуляя по саду, звери могли подкрепиться и освежиться. Гостей пришло очень много. Крысы, мыши, кролики, собаки, барсуки, белки и лисы из зоопарка встречали гостей как хозяева. Им помогали кряки, поле, чичи, хрюки, тени толка и бубу. Все работали, не покладая рук, чтобы накормить и развлечь всех пожаловавших на праздник. Доктор Дулиттл, Мэтьюс и я то и дело бегали в окрестной лавочки, чтобы прикупить еще съестного. Бубу рассказал мне потом, что к празднику мы купили телегу зеленого салата, четыре мешка пшеницы, бочку костей и бочку мяса, четыре головки сыра, две дюжины караваев хлеба. Это не считая мелких лакомств, вроде орешков сахара и медовой воды. По дорожкам сада невозможно было пройти, так много там было ежей, сверчков, белок, крыс, бобров, цапель, зайцев и прочих, и прочих, и прочих. Звери кричали «Ура!» и славили старого графа Дорнтона и доктора Дулитла. Деревья и кусты в саду сгибались под тяжестью птиц. На ветках сидели фазаны и воробьи, дрозды и крыльки, голуби и малиновки. Они пели свои веселые песни. А когда гости разошлись, звери взялись за метлы и лопаты и трудились весь день, чтобы привести в порядок свой родной зоопарк. Да-да, так они теперь и говорили. Наш родной зоопарк.